Очищение. Первым их увидел молодой солдат, наводчик из окопов. Три гладкие черные ракеты вырвались из руин улья -Фероград. Прежде чем он успел активировать свою комбусину, за ними последовало еще три. А затем еще три. И еще, и еще. Голос солдата дрогнул, когда он поднимал тревогу. «По меньшей мере дюжина. Нет, скорее двадцать. Около двадцати». Они стартовали откуда-то из глубины улья. Когда ракеты поднялись над его голыми мертвыми шпилями, их пути разошлись. Каждая ракета уходила по дуге в разных направлениях, создавая за собой поток инверсионных следов. Солдат проследил за ближайшей из них в свой магнокуляр. Вокруг него его товарищи уже укрывались в своих блиндажах. Находясь на полпути вверх по траншейной лестнице, солдат внезапно почувствовал себя незащищенным. он заставил свои онемевшие ноги двигаться. Но прежде чем они начали двигаться, наводчик понял, что ракеты все еще поднимаются. На секунду он подумал, что они могут устремиться в космос, чтобы уничтожить защитников Крига на орбите. Но нет, они выравнивались. Улье! – выкрикнул он по открытому ВОКС-каналу. «Возможно ли, что они смогут достичь других ульев?» А в ульи Аратрон увидели именно такой исход. и начали бить тревогу. Генерал Краузе уже начал засыпать, когда его снова вызвали в военную комнату. «По их текущей траектории», объяснил запыхавшийся техник. «Одна из ракет ударит в восточный жилой сектор, третий или четвертый квадрант, а другая...» «Перехватите их!» — приказал он. «Мы подняли молнии, сэр», доложил офицер. «Они попытаются сбить ракеты до того, как они попадут». Краузе больше не слушал. Он отодвинул локтями пару помощников и склонился над массивным овгуром. Он взглянул на мигающие значки, которые представляли положение каждой ракеты. Цифры прокручивались и обновлялись под каждым из них. Когда они приблизились к краям главного дисплея, генерал уменьшил масштаб, чтобы они оставались на экране. Взмахнув двумя пальцами, он заново сфокусировал дисплей на Улье Аурус. «Отправьте предупреждение о воздушном налете по всей зоне риска!» – приказал он. «Уже сделано, сэр!» На мне о чем беспокоиться», — сказал он себе. «Я представляю, как Юртан планировал это в течение нескольких месяцев. Не более чем жест в честь дня своего возлюбленного императора. Но наши стены крепки. Какой ущерб может нанести горстка ракет?» Он старался не думать о предупреждении, которое ему дали всего несколько часов назад. «Вы думаете, я боюсь того, что вы можете сделать с нами?» Он старался не думать о старых слухах, давно забытых, слухах о древних, замурованных хранилищах и их содержимом. Если бы Юртен думал, что у него есть шанс, он бы нацелился на военные объекты. Вместо этого он надеется унести жизни мирных жителей. Последний, болезненный вздох неповиновения от врага, который знает, что он побежден. Солдат закричал от боли и страха. Он уронил свой магнокуляр и зажал горящие глаза. Солдат рухнул с лестницы и упал в траншею на спину. Он закричал, зовя на помощь, но никто не пришел. Он смотрел прямо на ракету, увеличенную в десятки раз, когда она взорвалась. Вспышка была такой, каких он никогда не видел. Когда руки вцепились в него словно когти, солдат рефлекторно отбил их. Он слышал голоса, крики и вопли, но приглушенно, словно сквозь барьер из бронестекла. Его уши были заложены. Солдат поднес руку к одному из них, и кровь впиталась в его перчатку. Он понял, что высокочастотный вой, который он слышал, был только в его голове. Огонь в его мозгу утихал, но он все еще был слеп. Все, что солдат мог видеть, это непроглядная тьма, пронизанная молниями. Поддавшись рукам, он позволил им вести его, мучительно ползя на локтях и коленях. Солдат упал в землянку в объятия теплых, потных тел. Я не могу, не вижу, повторял он. Кто-то пробормотал ему несколько слов и, должно быть, увидел его замешательство, потому что повторил их еще громче. Я сказал, ты и половина парней здесь, внизу. Это просто слепота, сынок. Должно пройти через минуту или две, если только у тебя не поврежден зрительный нерв. но я был единственным, кто смотрел в магнокуляр», — подумал он. Его лицо и шея болели, как после сильного солнечного ожога. «Что? Что это было? Что происходит?» Задыхаясь, спросил он. «По мне так это лучше не видеть. Это похоже на...» Голос был более старым, грубым, принадлежащим сержанту-ветерану. Большинство солдат здесь были новобранцами, посланными в окопы укомплектовывать костяк войск, пока весь остальной мир развлекается. «Что это такое?» – спросил солдат, чувствуя, как в груди снова нарастает паника. «Это похоже на конец света». Внутри ракетной шахты царили абсолютная тишина и покой. Полковник Юртен поднял подбородок и выпрямил спину. Он не покажет ни слабости, ни неуверенности – Даже сейчас, особенно сейчас, Архимагас Грил склонился над Авгурами, следя за передвижением ракет через атмосферу крига. Ударные волны уже прошли по скале вокруг них, и по шатким конструкция Мулья Фероград над ними. Противовзрывная дверь над ними смялась, когда на нее обрушилась каменная кладка. Наконец, Грил повернулся лицом к полковнику и доложил: Готово! Юртон кивнул. Сдержанным тоном он поблагодарил тех немногих техников, которые остались с ним. Он приказал им выключить свои машины. Они провели подготовку, но именно он нажал на кнопку пуска. Никто другой не мог этого сделать. Он вывел мрачную процессию через двери бункера, которые закрылись и запечатались за ним. В городе тоже было тихо, гораздо тише, чем обычно. Его жители отсыпались после дневных возлияний, пребывая в блаженном неведении, укрытые в своих подземных бункерах. Юртен почувствовал, он старался вообще ничего не чувствовать. Он почувствовал облегчение. Как долго он нес на своих плечах тяжесть невозможного выбора. Теперь эта тяжесть спала. Хорошо это или плохо, но решение было принято, и не было смысла оглядываться назад. Эта хрупкая тишина не продлится долго. Спустя столетия и за световые годы от Крига другой мир горел в на огне. «Что во имя трона попало в нас?» – крикнул кто-то. Сержант Реник лежала на грязном полу самаритянина. Ее голова была в синяках, но она не чувствовала новых переломов. Удар был настолько неожиданным, что она не успела подготовиться, что, возможно, и спасло ее. Она приподнялась на локтях. Забинтованная нога издала протестующий вопль боли. В ушах все еще звенело от взрыва. Каталка, на которой она лежала, упала на нее. Осколки стекла осыпали ее, когда сержант оттаскивала каталку в сторону. Девушка вспомнила, что затемненные окна в задних дверях лопнули изнутри. Реник застонала, когда ей в ребра ткнулся локоть, вздрогнула, когда кто-то споткнулся о ее больную ногу. Остальные пассажиры самаритянина отпрянули друг от друга. Помимо хирурга Реник там было два полевых санитара и кадианский солдат без сознания. У одного из санитаров из уха обильно текла кровь. Другой добрался до задних дверей, обнаружил, что их заклинило, и пинком распахнул их. Порыв горячего, едкого, пепельного ветра ударил сержанту Реник в лицо. Сержант несколько раз моргнула и зрение прояснилось. Она лежала, прислонившись к перегородке за кабиной водителя. Реник посмотрела прямо сквозь открытые двери, туда, откуда они только что приехали. Сержант снова моргнула, не веря своим глазам. Она думала, что должно быть они наехали на мину, или их обстреляли из пушки, или разбомбил флаер. Но вместо этого над горизонтом на юге повис огромный шар густого черного дыма. Он раздувался по мере подъема, и все большая часть равнины вокруг него оказывалась под зловещей тенью. Реник услышала позади себя чей-то вздох благоговения. Она не могла осознать масштаб всего этого. Она не знала, как быстро они двигались, как далеко они могли отойти. Она совсем не видела Улья-Аротрон. Он был поглощен. Дошли ли пожары до окопов, до лагеря? Поскольку не осталось ни одного здания, понять этого было невозможно. Точки отсчета не было. «Это... это начало?» – спросил один из санитаров. Она точно знала, что он имел в виду. Экстерминатус. Неужели у них закончилось время? Самаритянин покачивался и кашлял, когда водитель пытался запустить двигатель. Реник заставила себя вспомнить свое обучение и сосредоточиться на практических вопросах. «Как далеко до космопорта?» «Я не знаю. Возможно, несколько километров», – ответил хирург. «Проблема в том, что мы были одним из последних транспортов, вышедших из лагеря. За нами никто не едет. Я попытаюсь вызвать кого-нибудь, чтобы за нами прислали машину, но... Но вокс-сеть мертва». Реник могла слышать только помехи в наушнике. «Мне не нравится вид этого облака», – пробормотал санитар. «И оно все еще разрастается», – заметил Реник. «Если мы не сможем заставить самаритянина двигаться...» «Нам придется продолжить путь пешком? Вы это имеете в виду? Сержант, у нас двое раненых и только одна каталка!» «Я видела здесь костыль!» Этот пациент снова истекает кровью. Хирург опустился на колени рядом с потерявшим сознание солдатом. «Его нельзя перемещать. Честно сказать, даже если я останусь с ним без доступа к... Тогда мы должны оставить его!» Реник сглотнула. «Это мое решение, а не ваше!» предостерег ее хирург. Он опустил глаза. «Однако я вынужден согласиться». Реник попыталась встать. Ее бесило, что санитару пришлось ей помогать. Костыль был найден и вручен ей в руки. Она осторожно перенесла на него вес тела и осталась довольна результатом. Водитель снова попытался завести двигатель, но результатом стал лишь металлический ляск в глубине двигательного отсека и предсмертный скрежет. Реник замерла в дверях самаритянина, ее взгляд снова устремился к распространяющемуся облаку. Оно казалось еще больше, чем раньше, и находилось уже гораздо ближе. «Может, нам лучше остаться в скорой?» спросил один из санитаров. «По крайней мере, у нас будет хоть какое-то укрытие, и нас не накроет на открытом месте». «Сомневаюсь, что это что-то изменит», твердо ответила сержант Реник. «Если кто-то не согласен, не стесняйтесь». Но я не хочу узнать, что произойдет, когда это облако настигнет нас, независимо от того, есть у нас укрытие или нет. Я предлагаю бежать. Мы будем бежать так быстро, как только наши здоровые ноги и этот деревянный костыль смогут нас нести. И мы будем молиться императору, чтобы он выслал за нами корабль, чтобы мы не опоздали». Последний праздничный день Крига закончился. Когда пробила полночь, первая ракета осветила небо. Тем, кому не повезло стать свидетелями этого зрелища, казалось, что вспыхнули десятки новых солнц, которые в тот же миг погасли. Когда их жар достигал поверхности, целые поля пшеницы и кукурузы выгорали за несколько секунд, а озера выкипали досуха. Мало кто в городах Ульях мог видеть небо. Но они все равно слышали взрывы и чувствовали их, а некоторые видели вспышки атомного света даже во мраке нижних уровней. За самым ярким из дней быстро последовала самое темная из всех ночей. Надвигались огромные облака дыма, скрывающие луну и звезды. Затем облака разорвали трезубцы молний, гром прогремел по всей планете, и пошел дождь. В траншеях к югу от останков улья Фероград слепой солдат не видел дождя, но слышал его стук. Он укрылся в своем блиндаже, от криков своих товарищей снаружи. Некоторые бежали к бронетранспортерам, большинство не добежали. Они вернулись с проклятиями на устах, некоторые в адрес императора, о котором они когда-то поклялись больше не говорить, и с новостями о том, что дождь был черным, маслянистым и едким. Что-то обожгло тыльную сторону руки слепого солдата. Он вскрикнул, из-за чего все вздрогнули. «Ты сидишь под течью!» – пробормотал голос. Он подумал, что это опять сержант. Вода прожгла твою перчатку. На твоем месте я бы также притянул ноги. Он сделал, как ему велели, и обнял колени. У солдата перехватило дыхание, когда он почувствовал, как по позвоночнику ползет капля жидкости. Но она была холодной. Пот. Это был просто пот. Он заметил, что к нему возвращается зрение. Солдат начал различать в темноте смутные очертания. Потом кто-то зажег спичку, и ее свет, словно выстрел из лазера, обжег оба его глаза. Солдат зажмурился и прислушался к быстрой болтовне вокруг. «Как вы думаете, как долго это может...» «Проплавил дыры прямо в моей броне». «Даже лобовое стекло горгоны выглядело так, словно оно пузырится и...» «Сказал нам, что это случится, если мы бросим вызов воле императора». «Должны знать, что здесь происходит. Конечно, они должны прислать к нам...» Голос сержанта, хотя и тихий, каким-то образом прорезался сквозь остальные. «Мне очень не нравится вид этой крыши». Мрачно заметил он, и внезапная тишина повисла среди молодых солдат вокруг него, когда они подняли глаза вверх. Слепой солдат продолжал смотреть на узоры света за своими веками. Однако зловещий скрип над головой сказал ему больше, чем он хотел знать. Он вздрогнул, почувствовав, как еще одна капля отскочила от его плеча. «Нам стоит посмотреть фактом в лицо», продолжил сержант. Судя по тому, что я там видел, эта нечестивая буря не ограничивается только нашими окопами. Никто не придет нас спасать, поэтому у нас остается только два варианта. Выйти наружу, попытаться добраться до укрытия улья... «Дождь расплавит нашу плоть!» – запротестовал молодой солдат. «Тогда мы остаемся здесь», – ответил сержант с восхитительным спокойствием. «Мы ждем, вместе, и надеемся, что каким-то чудом буря стихнет до того, как...» Еще один скрип, громче первого и более продолжительный, красноречиво подтвердил его слова. «Возможно, — рискнул предположить сержант, — сейчас нам не помешает небольшая молитва. Такой же черный дождь обрушился на другой мир в другое время». Легкие сержанта Реник горели, мышцы болели, когда она пыталась обогнать надвигающуюся бурю. Очередное землетрясение лишило ее опоры, и она упала в третий раз. На этот раз она упала на свой костыль, и он сломался. В третий раз санитар поднял ее. Она уже пыталась заставить его оставить ее и спастись самому. «Просто выполняю свой долг», – каждый раз отвечал он. Брызги дождя отскакивали от ее шлема. Ветер взбил пыль вокруг ее сапог. Сержант увидела дыру, прожженную в рукаве ее комбинезона, кожа под ним покраснела. Оглянувшись, она сразу же пожалела об этом. Черная масса бури надвигалась на них, как тень самого зловещего жнеца. Реник поборола свою гордость и любые претензии на бескорыстие и приняла предложенную помощь. Она сосредоточилась на их цели, улье впереди. Он уже поглотил ее попутчиков. Он казался таким близким, но почему-то не становился ближе. Она вспомнила, как продвигалась к улью Аратрон, как ей казалось, что она бежит целую вечность. «В прошлый раз мы справились», – пробормотала она. «И сделаем это снова». Она знала, что сможет найти убежище внутри улья. Внутри улья она могла взять под командование транспортное средство, которое доставит ее до космопорта. Внутри Улья был ее путь спасения из этого кошмара, из этого проклятого богом-императором мира. Внутри Улья была бесконечность. Гром прокатился по небу над ее головой. Земля снова содрогнулась в знак сочувствия. Тень бури медленно надвигалась на нее. Констебль Халам проснулась от толчка. Сначала она не понимала, где находится. Она не знала, почему осталась жива. У нее болела голова и все тело. Она смахнула с себя слой мусора, пытаясь сесть. Церковь. Она спряталась в оскверненной церкви. Она забирала еду под дулом пистолета у оборванных, татуированных бандитов. Ее рука чесалась и болела. Она боялась, что в рану могла попасть инфекция. А потом... Был свет, тепло, шум, боль. А потом... Чувства халам, должно быть, были перегружены. Они отключились, чтобы спасти ее. Она могла пролежать в холоде несколько дней или всего несколько секунд. Она жаждала погрузиться в глубокий сон. Халам лежала в темноте, в тишине, в холоде, и так продолжалось несколько дней или секунд. Крыша обвалилась, подумала она, но что-то, какая-то удачно расположенная балка защитила ее. Чудо! Как тогда, когда она, настигнутая толпой орков, наткнулась на служебную шахту, слишком узкую для них. Сам император присматривал за халам. Он хотел, чтобы она жила. Эта мысль побудила ее к действию. Она поползла в направлении, как она надеялась, двери. Ее здоровая рука пробивалась сквозь обломки. Осколки стекла впивались в перчатку. Она ползла долго, но так и не нашла ни дверей, ни даже передней стены церкви. Однако впереди она увидела свет и взяла курс на него. Свет исходил от костра в водосточной трубе. Она вышла на проезжую часть. Целые кварталы вокруг нее, не только церковь, обрушились. Проходы над ней рухнули и скрутились в металлический клубок, который напрягался под скрипучей массой каменного бетона. Это был целый улей, поняла она, задыхаясь от ужаса. Улей Аратрон пал. «Это сделали проклятые ксеносы», – пробормотала Халам. Она предпочитала верить в это, чем думать о другом. Одна стена церкви все еще стояла непоколебимо. Она вспомнила декоративные витражи ее окон, хотя некоторые из них и были разбиты. Теперь все стекла были выбиты. На стене виднелись тени. Халам не могла понять, откуда они исходят, и они не мерцали, как свет камина. Тени оставались неподвижными, пока она смотрела на них. Подойдя ближе, она увидела, что тени были отпечатаны на стене. Бетон вокруг них был обесцвечен. Она протянула руку, чтобы провести по тени, но с отвращением отпрянула. Фигуры, хотя и нечеткие, напоминали орков. Однако никаких следов тел орков вокруг она не увидела. Либо они были полностью погребены, либо у нее свело живот. Халам нужно было бежать оттуда. Она сделала несколько шагов, упала, поднялась и снова побежала. Еще несколько шагов, и она снова упала. На этот раз она осталась стоять на коленях. У нее болела грудь, и она задыхалась. Она чувствовала, как воздух становится все более разреженным. Дорога впереди была заблокирована. Дорога позади тоже. Она была заперта в герметичном кармане, и огонь пожирал ее кислород. Дым от него заполнил ее ноздри и щекотал горло. Зуд с руки распространился по всему телу. Ей хотелось сбросить с себя порванную, испачканную форму и чесать себя до тех пор, пока не сотрет кожу. Что теперь значила эта форма? Что значила ее жизнь? Зачем император вообще пощадил ее, если не мог дать ей никакой надежды? Не император, сказала ей маленькая, настойчивая часть ее мозга, а простая случайность запутанной архитектуры Улья-Аратрон. Слепая, бессмысленная случайность. Позади нее что-то заскрежетало и громыхнуло. К своему стыду халам испуганно вскрикнула. Куча обломков сдвинулась с места, и кто-то или что-то когтями пробивало себе путь из-под нее. Ее взгляд встретился с бледно-желтыми глазами орка, и она замерла. Он был меньше, чем большинство тех, кого она видела, и с более светлой кожей. Его броня была простой, всего лишь полоски звериной шкуры и никакого оружия. Халам на секунду увидела в глазах орка отражение собственного страха. Затем его морда исказилась в яростном рычании, он обнажил клыки. Она потянулась к своему лазгану, возможно, они были единственными выжившими в этом разрушенном городе, но какое это имело значение? Все, что имело значение, это жгучая, вязкая ненависть, которую они испытывали друг к другу. Три выстрела имперского солдата поразили Ксеноса, прежде чем он врезался в нее. Пара, сцепившись в яростном объятии, врезалась в единственную уцелевшую стену церкви, другая часть которой рассыпалась в пыль. Мишанина металла над их головой со скрипом рухнула. Они были так увлечены своей вечной борьбой, что даже не заметили миллионы тонн обломков, падающих им на головы. Турбулентность сотрясла шатл Вена Бруина. Он стиснул зубы и ухватился за бока своего мягкого командного трона. Вокруг него вспыхнули предупреждающие руны. «Только что вошли в край шторма, инквизитор!» Сообщил ему пилот, но напряжение в его голосе подпортило его успокаивающие слова. «Аквила может выдержать это!» В своем сознании он все еще слышал крики в космопорте. Он все еще чувствовал обиженные взгляды, прожигающие его спину. Новости о разрушении Аротрона только начали распространяться, но протесты нарастали уже несколько дней. Они начались после того, как губернатор планеты, ее сотрудники и самые близкие их друзья покинули свой мир. Вен -Бруин был единственным пассажиром шаттла. Как он понял, некоторые из его околитов уже улетели. Кто-то не смог. От очередного толчка у него заскрипели зубы. Ему показалось, что его трон на мгновение ушел из-под ног. Если бы он не был пристегнут, его бы выбросило из него. Приборы шаттла взбесились, показания мерцали и менялись слишком быстро, чтобы их можно было разобрать. Он понял, что в местной атмосфере обнаружены токсичные химикаты, потенциально достаточно агрессивные, чтобы разъесть керамид и пласталь. «Пилот, как у нас дела?» – резко спросил Венбруин. «Боюсь, что пока не могу назвать время прибытия, сэр. Половина моих приборов не работает, а видимость почти нулевая. Тем не менее, я думаю, что если мы сможем продолжить подъем...» «Почему они могут быть спасены?» – спрашивали протестующие со своими плакатами, лозунгами и взглядами. А мы нет. Возможно, сам император задавал этот же вопрос. Возможно, он пожелал, чтобы его инквизитор не смог освободиться от своих грехов и был вынужден вернуться вниз, чтобы столкнуться с их последствиями. Возможно, это было бы к лучшему. Обстоятельства смерти генерала Краузе, как и обстоятельства смерти председателя, оспариваются. Известно, что в правую сторону его головы в упор был выпущен один болт. Менее ясно, кто нажал на курок. В последний раз его видели, кроме как надо полагать его убийцы, в своем военном кабинете. Он стоял с опущенными глазами, с сжатыми кулаками, совершенно не двигаясь в эпицентре бушующей бури. «Сдетонировали в стратосфере, засеяв ее тоннами!» «То же самое в каждом улье. Черный дождь идет по всему земному шару. Истребляет леса на юге. Достаточный, чтобы превратить плодородную почву в пепел, убить птиц и насекомых, и, сэр, чтобы расплавить человеческую плоть и разжижить кости. Мы должны объявить предупреждение. Все граждане должны оставаться в помещениях, по крайней мере, пока не закончится ливень, и даже тогда...» Мы не можем знать, сколько из этого услышал генерал. Он был подобен гранитной глыбе, не двигаясь, пока одна за другой волны катастрофы обрушивались на него. С флагмана нашего флота, они говорят, сэр, они говорят, что похоже, что наш мир, они говорят, что атмосфера крига горит. Они запрашивают приказы. Потеряли связь с нашими войсками в Уже просачивается водопровод, а в гуры регистрируют уровень токсичности. Со временем разрушают даже каменные стены. Нигде не безопасно. Голоса звучали все громче и громче, шок и неверие уступали место нарастающей панике. Но Краузе не шелохнулся, даже когда к шуму добавился новый звук – бешеное жужжание воздушных фильтров и очистителей, включенных на максимальную мощность. «Сэр, авгуры говорят, что даже здесь, в этой комнате, воздух! Эвакуировать улей, но эвакуироваться уже некуда! Переместите всех вниз!» Переместите граждан высшего уровня на нижние уровни, где у них будет хоть какая-то защита. Нижние классы должны будут освободить для них место, так или иначе. Переместиться в подземные улей или... Полный коллапс экосистемы планеты в течение трех дней, если... если ничего не будет сделано. Что нам делать, сэр? Сэр! Генерал Краузе, сэр! Что нам делать?» Один за другим голоса затихали. Им больше нечего было сказать. Один за другим взгляды в кабинете обратились к немому генералу Краузе, который, наконец, поднял голову. Его темные глаза блестели, стеклянно глядя в пустоту между его адъютантами и младшими офицерами. Он сделал глубокий, дрожащий вдох, его ноздри раздувались. Он повернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Генерал оставил после себя ошеломительную и безнадежную тишину. Его тело было найдено четыре часа спустя, распростертым на столе. Дверь в кабинет была заперта изнутри, и ее пришлось выбивать, чтобы получить доступ. Рядом с левой рукой Крауза лежала разбитая пустая бутылка. Очевидным выводом было то, что он покончил с собой, но никто не хотел признаваться в этом. Имперский убийца или трусливый помощник – более приятная история для немногих выживших на Криге. В долгие тяжелые годы им нужно было верить, что их лидер не просто сдался. Эта история нашла поддержку и у лоялистов империи. Многим не нравилась мысль о том, что Краузе избежал правосудия императора, выбрав способ собственной смерти. Они указывали на то, что он мог спастись. У него были бункеры, в которых он мог укрыться. Он мог дождаться, пока пожары в небе утихнут, а затем скрыться в челноке. Труднее было поверить, что он мог испытывать угрызения совести, что он мог сожалеть о некоторых рисках, которые он принял на себя, и о предупреждениях, которые он решил проигнорировать. Он мог винить себя за разрушение своего мира и миллиарды смертей, которые за этим последовали. Он мог бы не жить с чувством вины за свои ошибки. Но это означало бы, что у генерала-предателя есть совесть. Сержант Реник добралась до космопорта. Ее облегчение было недолгим, так как корабль ее не дождался. Остальная часть Кадианского полка уже улетела. Подключившись к вокс с порта, она передала сообщение на корабль, все еще находившийся на орбите. Ей ответили. «Будьте готовы!» И это все. Она сидела у топливного бака со своим санитаром, своим спасителем. Он присыпал ожоги на ее руках и шее и занимался своими. Она даже не знала его имени. Снаружи протестующие били молотками по крыше ее грузовика и разбивали стекла. Местное ополчение не могло или не хотело их сдерживать. Здесь царила напряженная атмосфера. Хорошо одетые люди выгибали шеи, глядя в небо, или сидели, положив голову на руки. Как и сержант, все подозревали, что никто не придет им на помощь. Она ощутила тошноту. Ренник не знала, нервы ли это из-за напряжения от гонки к убежищу и от последующего разочарования, или же она вдохнула слишком много токсичного воздуха. Санитар толкнул ее в ребра. «Сержант, смотрите! Небо! Посмотрите на небо!» Она так и сделала, оцепенев от страха. Космопорт находился глубоко внутри улья. Они обогнали распространяющееся грибовидное облако, но ненадолго. Высоко над ними круг неба был очерчен вершинами нависших темных шпилей. Было зловеще пасмурно, но теперь немного посветлело. Солнечные лучи играли на пустых посадочных площадках. «Как вы думаете?» – рискнул спросить санитар. «Я не знаю». Реник едва ли осмеливалась надеяться. Достигло ли облако пределов своего распространения? Могли ли они выжить? Писк в ее ухе был похож на благословенное подтверждение. «Сержант Ренник, явитесь к командиру Крига для распределения на корабль «Девувер». «Крига?» – повторила она в замешательстве. Она услышала шум со стороны главных ворот. С помощью санитара она заставила себя встать. От этого усилия у нее свело живот и кровь прилила к голове. Она закрыла глаза и задышала, молясь о еде и сне. Хриплый рев двигателей заполнил ее уши. На рампу космопорта выехала процессия транспортных средств. Огромные бронированные машины, горгоны, трояны, разрушители, лемон -руссы. Реник недоверчиво смотрела на них, на их траншейные рельсы и бульдозерные отвалы, на украшавшие их надписи с черепами в шлемах. Их было меньше, чем раньше, но от этого они не были менее впечатляющими, чем тогда, когда она впервые увидела их. Передвижные платформы, на которых когда-то стояли пушки, теперь по большей части пустовали. Один гибельный клинок потерял свое основное орудие и выплевывал дым. Машины 43-го осадного полка Крига были потрёпаны, но держались гордо, как и солдаты Крига, которые высыпали из них, такие же молчаливые и непроницаемые, как всегда, в своих шинелях и масках-респираторах. Затем появились всадники смерти на своих закованных в маске и броню лошадях, сидевшие так же прямо, как и все эти недели. Реник пожалела, что не смогла разглядеть протестующих на улице, когда они приближались. Она представляла, что лишь немногие осмелились попытаться преградить им путь. Мало кто мог на такое осмелиться. Корпус смерти Крига прошел через ядерный огонь и вышел из него непокоренным. Она гордилась ими, гордилась тем, что разделяет с ними общее дело, гордилась тем, что они тоже служат императору. Они были великолепны, неукротимы. Некоторые считали, что буря никогда не закончится. Наконец, через несколько дней она утихла и воцарилась тишина, как в Некрополе. Прошло еще много дней и ночей, которые невозможно было различить. Затем из руин некогда гордого Улья вышла одинокая фигура. Его ноги первыми ступили на изрытую поверхность. Его ноги стали первыми отпечатками в слое пепла, покрывавшем планету. Полковник Юртен сделал долгий, глубокий вдох. Воздух был разряжен и засорен частицами сажи. Поэтому он взял с собой свой запас воздуха, который подавался из аппарата на груди через гибкий шланг в маску на все лицо. На вкус он был затхлым и оставлял на языке легкий привкус резины. Его предупредили, что воздух может обжечь кожу, поэтому он был закутан с головы до ног в прочные материалы. Угольно-черный плащ, сшитый из доспехов, был плотно застегнут, защищая от холода. Черная дымка закрывала звезды и пока не собиралась рассеиваться. Солнце не светило на этот мир уже несколько дней и, возможно, никогда больше не появится. Если бы не слои изоляции, его кровь замерзла бы. Осмотрев горизонт, он смог различить очертания еще одного улья, окутанного дымкой. С такого расстояния можно было бы представить, что жизнь внутри продолжается, как и прежде. Но он знал, что это не так. Полурасплавленные шпили образовывали неестественные формы. Из окон улья не лился свет, между строениями не вились флаеры, из промышленных труб не валил дым. «Тебе не нужно туда выходить», – посоветовал ему Архимагас Грилл. Он был неправ. Юртен должен был увидеть все своими глазами, невзирая на риск для себя. Поэтому Грил позаботился о том, чтобы он был защищен настолько, насколько это возможно. Он мог столкнуться с последствиями своих действий, с выбором, который он сделал. Он не должен был ничего чувствовать. «Я не буду просить у тебя прощения», – пробормотал он своему императору. «Только благослови своих верных слуг в наших будущих начинаниях. Время очищения закончилось. От мира, который я когда-то любил, осталось только это пустошь». Теперь мой долг ясен. Я построю новый мир, лучший и более благочестивый, на пепелище старого. Однажды крик воскреснет вновь. 442-444-М40 Будущее У мутанта когда-то было имя. Он даже почти помнил его. Райм, Рам. А звание было? Возможно, он был капитаном. Казалось, это было так давно, но он чувствовал, что тогда это что-то значило. Теперь все, что у него было, это топот собственных ног по зале и клинкеру, стук бешеного сердцебиения в ушах и стук копыт, несущийся за ним. Звуки становились все громче, эхом отдаваясь между нависающими кучами шлака. Он попытался убежать от них, но понял, что мчится им навстречу. Он изменил направление, но каким-то образом удары все еще доносились впереди него. Ему следовало оставаться в бункере. Ведь был же когда-то бункер, не так ли? Разве там не было свечей, консервов и воды из трубы, достаточно чистой, чтобы пить ее небольшими порциями? Но разве он не помнил также, как его избивали, как его выгоняли беженцы с испуганными глазами? После всего, что он сделал для них, разве он не защитил их? Пепел и пыль, поднятые его полетом, застряли у него в горле. Он споткнулся и упал, ударившись руками и коленями. Он изо всех сил пытался устоять на ногах со своей слабой рукой и искривленным позвоночником, когда стук усилился до громоподобного гула, и он обнаружил, что внезапно оказался окружен. Мутант испуганно заскулил. Он слышал рассказы о всадниках смерти, исхудалые фигуры на конях, которые исследовали химические пустоши, выслеживая свою добычу. Говорили, что это солдаты полковника Юртона, вернувшиеся из-за границ самой смерти. Ему следовало оставаться в своей пещере. Он вышел из укрытия только потому, что его желудок был пуст, а зуд стал невыносимым. Он надеялся найти свежую тушу, чтобы подкрепиться. Он хотел омыть свою кожу в речном иле. Всадники были пустоглазыми, безликими, каких и описывали в слухах. Они были вооружены как воины, но не носили полковых цветов. Они были облачены в траурную черную одежду. Даже их лошади носили на головах металлические щитки, словно их лица были слишком ужасны, чтобы их можно было показать. «Кто?» Голос мутанта, которым давно не пользовались, хрипел в пересохшем горле. Распухший язык заплетался. Кто вы такие? Всадники смотрели на него с полным безразличием. Один из них дернул поводья своего коня, и тот рысью рванул вперед. Возможно, он был вождем, так как на его плечах виднелись странные знаки отличия. Он достал тонкий изогнутый клинок. Райм, Рам, тоже когда-то носил знаки отличия. Обрывки сине-золотого мундира все еще висели на его руке. Он вспомнил, что у него было оружие, и выхватил его из-за пояса. Он прицелился в глаза всадника и нажал спусковой крючок. Заряд пистолета давно опустел. Оружие жалобно скрипнуло, а его владелец заскулил. Клинок теперь был занесен над его головой. «Почему? Зачем вы это делаете?» – прошептал он. «Вы уже разрушили наш мир! Вы выиграли войну! Чего вы еще от нас хотите?» Всадник смерти заговорил ровным, глухим голосом. «Присягни на верность императору!» – приказал он. «Я... я клянусь в верности!» – произнес мутант. Адреналин, который бурлил в нем, иссяк. Он чувствовал слабость и глубокую усталость. Он ощутил, как слезы потекли из его глаз, словно прорвало плотину. «Я клянусь, я готов! Слава императору!» Всадник смерти кивнул, словно был удовлетворен. Тонкое лезвие сверкнуло в воздухе и отсекло мутанту голову. Глаза полковника Юртена открылись. Как всегда, первым его действием стала хвала императору за еще один день жизни. он не принимал ни одного дня как должное. Он с трудом поднялся со своей койки и оперся на него всем весом, пока оно с недовольным скрипом не подчинилось его воле. За дверью висела его униформа, выглядевшая поношенной и предназначавшаяся теперь только для официальных случаев. Он натянул свои обычные темные брюки и шинель. Прошло много времени с тех пор, как его надевал камердинер. Юртен смотрел на себя в треснувшем зеркале. Он выглядел старым, «Я стар», напоминал он себе, но выглядел он еще старше. Каждое его решение, каждая жертва была отпечатана на его осунувшемся бледном лице. Раньше он всегда подстригал волосы, но теперь щетина была всклокочена. Он не брил голову с того самого утра, когда увидел выпавшие волосы на своей подушке. Линза его угметического правого глаза жужжала и щелкала, выстраивая фокус. Она так и не смогла добиться нужного результата, но это было лучше, чем естественный глаз, увядший в своей глазнице. Юртон надел перчатки из синтетической кожи, закрыв шелушащийся кожный покров. Ты, должно быть, ожидал, что столкнешься с монстром! усмехнулся однажды генерал Краузе. Полковник натянул шапку до кончиков ушей и потянулся к двери. Подземный город никогда не спал. Когда Юртон спустился из своего жилого блока, до него донеслись звуки промышленности. Молоты отскакивали от наковален в кузницах, сверла с грохотом визжали, звон колокола возвестил о конце смены, и усталые рабочие высыпали из мануфактур и направились к своим постелям. Те, кто вообще замечал Юртона, старались держаться от него подальше. Если раньше на него смотрели с благоговением, то теперь они отводили от него взгляд, сторонясь, словно от него исходил запах смерти. Они были немногословны, потому что им нечего было сказать. Даже объявления из общественных репродукторов звучали реже, чем раньше. Они произносили скучные проповеди на темы долга и необходимости, которые не менялись месяцами. Юртон вошел в свой командный штаб. Молодой адъютант вскочил из-за стола и отдал честь. Он перечислял обычные цифры. Юртон остановил его поднятием руки и страдальческим выражением лица. «Что-нибудь есть, что мне нужно сказать, лейтенант?» Адъютант листал свой блокнот с данными, поджав губы. Ему было не больше 16 лет, и полковник не помнил, чтобы видел его раньше. В эти дни у него было так много молодых адъютантов. «Сэр, вы, хм, возможно, будете рады услышать, что наши цели по очистке воды?» «Что-нибудь еще?» «Новый вольфрам сообщает о незначительных неудачах в разработке нового боевого танка «Рагнарёк». «Насколько незначительные?» «Потенциальная задержка на неделю или две?» Я запросил дополнительный отчет к концу смены. Положительным моментом является то, что производство фугасных снарядов было ускорено досрочно и сейчас находится на высоком уровне с конца войны». «Война еще не закончилась!» – прорычал Юртен. «Нет, сэр. Э, еще одно, сэр. Архимагас ждет в вашем кабинете». «Я не доживу до возрождения нашего мира», – сказал полковник Юртен. «И вправду нет. И я тоже». Он всегда мог рассчитывать на то, что Грилл будет честен с ним, когда другие люди могли питать ложные надежды или прятаться за банальностями. Юртен тоже мог быть честен с Грилом. Ему не нужно было скрывать, как он устал после столь короткой прогулки от своего дома. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему нужно было выпить, но он заставил себя подождать. Он не хотел расходовать свой запас воды. «Вчера вечером я изучил последнюю партию образцов. – произнес Грил. Полагаю, что не произошло никаких улучшений. Техножрец покачал головой. – Прошло всего несколько лет, полковник Юртон. Мы знали, что должно пройти гораздо больше времени прежде чем… – Но за эти годы не произошло никаких улучшений. Вообще никаких. – Наш воздух остается таким же токсичным, как и раньше. – Архимагас, возможно ли, что крик… Что его экосистема могла быть повреждена безвозвратно? Что Крик может навсегда остаться мертвой планетой? Да, полковник, это возможно. Меняет ли это ваше мнение о том, что вы... о том, что вы сделали? Если бы могли снова сделать этот выбор, был бы он другим? Юртону не нужно было думать над ответом. Он обдумывал этот вопрос в течение многих бессонных ночей. Не изменился бы. Этот мир не имеет значения, полковник. Крик! Начал протестовать он. «Эта планета – просто глыба камня. Криг – это люди, которые овладели этим миром. Это сумма их достижений. Эти люди потерпели большое поражение, но они могут оправиться, они могут восстановиться, они все еще могут быть спасены». «Миллиарды людей Крига погибли», – возразил Юртон. «Чтобы во много раз большее число, безграничное число будущих поколений могли жить хорошей, праведной жизнью», – парировал Грил. «Но все еще есть те, кто стоят на пути к этой цели!» «Немногие!» Грил кивнул. «Но их гораздо меньше, чем было!» «Мы не можем знать, сколько предателей выжило!» «Они были менее подготовлены к очищению, чем мы!» «Очищение!» Юртен заметил, как непринужденно Грил использовал этот термин. «Тем не менее, они были многочисленнее нас! К этому времени они зарылись так же глубоко, как и мы!» «И они будут строить, как и мы!» «Скоро», – поклялся Юртен, – «скоро наши танки пойдут по пустошам Крига. Скоро наши снаряды ударят по остаткам их городов. Скоро мы будем выкорчевывать наших врагов из их укрытий и заставим ответить за их ересь». Не так уж и скоро, боялся он. «Предатели будут сражаться до последнего вздоха», – тихо сказал Грилл. «Я не сомневаюсь в этом. За все усилия Юртена, за все его жертвы, чего же он действительно добился?» он не одержал громкой победы, лишь немного уравнял шансы. Его настоящая борьба только началась, и, как и прежде, он сражался в одиночку. Он сомневался, что хоть один из крейсеров председателя, его знаменитое стальное кольцо остался на орбите, а те, что остались, уже превратились бы в безжизненную оболочку. Их капитанам предстояло сделать выбор между отважной борьбой с бурями, все еще бушующими в стратосфере Крига, и попыткой бегства. В последнем случае, без навигатора, позволяющего сделать варп-прыжок, у них, скорее всего, закончится воздух и топливо задолго до того, как они смогут добраться до безопасного порта. Это не имело никакого значения. Даже если бы у них был астропат, средство связи с департаментом Мониторум, зачем им помогать ему сейчас? Что они могли надеяться заполучить от этого, когда сам Крик превратился в рукотворно созданный мир смерти, в котором больше нечего брать? «Когда-нибудь», – подумал Юртен. Он представил себе, как однажды на большом крейсере прибудет имперская делегация. Он представил, как сам сядет в челнок, чтобы встретить ее. «Только это буду не я», – думал он. Возможно, один из его потомков объявит, что долгая гражданская война на Криге закончилась. Лоялисты победили предателей-сепаратистов и готовы снова служить императору. Он предложил бы императору мир. Нет, не мир, а его людей. Армию, более преданную, более стойкую, чем та, которую он видел раньше. Глаза Юртона снова закрылись. Его мысли, как это часто случалось в последнее время, блуждали в будущем. Голос Грила вернул его в настоящее. «Однажды», – произнес он, – «по поверхности Крига снова можно будет ходить, но в этот день может не наступить еще несколько поколений, а пока мы только и делаем, что ждем его». «Мы даем предателям время оправиться от потерь», – согласился Юртон. «Нам нужно создать армию, которая сможет сражаться в таких условиях. Нам нужно создать народ, который сможет процветать в этих условиях. И мы должны сделать это раньше, чем наши враги, ибо мы должны предполагать, что они тоже…» Юртон нахмурился. «Мы уже говорили об этом раньше, Архимагас». «Да, действительно». «Разве я недостаточно пошел на компромисс?» прорычал полковник, и в его сердце снова, хотя и на мгновение вспыхнул прежний огонь. «Напротив», – неумолимо ответил Грил. «Я бы сказал, что мы пожертвовали слишком многим. Слишком многим, чтобы сидеть сложа руки и видеть, что все это не имеет никакого значения. Полковник, начав этот путь, мы не можем, не должны повернуть назад». «Военная академия работает на полную мощность», – сказал Юртон. «Этого недостаточно», – настаивал Грил. Каждый мужчина, каждая женщина в городе были призваны в наши вооруженные силы. Этого недостаточно. Черт возьми, во имя Бога Императора, мы здесь говорим не о боевых конях. Принцип остается тем же самым. Некоторые скажут, что это ересь, Грилл. Несомненно, некоторые так и сделают, но я давно принял их истину. Я верю, что головой вы тоже можете принять ее, только ваше сердце не согласно с этим. Только сердце. «Словно это ничего не значит. Возможно, потому, что сердце Грила лишь холодный механизм», – подумал Юртен. «Возможно, в этот раз он был единственным, кто не мог видеть». «Я не сделаю этого», – упрямо сказал он. «Остались еще границы, которые я не переступлю». Грил не стал настаивать. Казалось, он смирился с решением полковника, но Юртен подозревал, что на самом деле он просто выжидает. Юртон решил, что выпьет воды, по крайней мере немного, чтобы запить таблетки против тошноты. Очередной парад выпускников в Академии. Сколько их уже было? Выпускной взвод выстроился для смотра командиром. Они были полностью экипированы с объемными рюкзаками и поясными сумками. Каждый из их лазганов был нового, более мощного типа. К стволам были прикручены радиаторы. Каждый гвардеец носил респиратор, маску и шлем с шипами, поэтому полковник не мог разглядеть их лиц. Телосложение также не сильно отличалось. Месяцы изнурительных тренировок сделали их крепкими и стройными. Они были одинаково высокого роста и молоды. Он прошел мимо каждого из них, мало чем отличая одного гвардейца от другого. Всего их было 86. Он задал вопросы нескольким из них. Их ответы были резкими и точными. «Зачем вы здесь?» – спросил он их. «Чтобы сражаться и умереть за императора, сэр! Мой мир мертв, господин, и моя жизнь – это его повеление! В жизни нет смирения, господин, но в смерти мы искупаем грехи нашего мира!» Юртен подумал о словах Грива, о том, что Крик – это его люди. Люди и были Кригом, который он создал. Он чувствовал гордость за них, но в то же время и грусть. Он говорил себе, что ни то, ни другое неуместно. Они были теми, кем должны были стать, не более. Они были солдатами, в которых нуждался его мир. Наконец настал день, когда Юртен снова повел своих солдат в бой. Все произошло совсем не так, как он себе представлял. Он был вынужден прислушаться к советам своих лекарей. Он был слишком слаб, чтобы занять свое законное место во главе пехоты. Вместо этого он сидел в башне своего верного старого пегаса. Он позаботился о том, чтобы его солдаты могли видеть его, даже если и могли опознать его только по знакам отличия. Лицо Юртона было закрыто маской, как и их, и он не мог не думать, что это к лучшему. Когда он чувствовал, что не задыхается, он вдохновлял их по воксу. Колеса машин поднимали толстые слои пепла, рев двигателей нарушал многолетнюю тишину. Любой, кто наблюдал за ними из Улья впереди, вряд ли мог не заметить их приближение. Он надеялся, что за ними кто-нибудь наблюдает, потому что вид его полка, его армии на марше вселил бы в них священный ужас. Изуродованная фигура Улья Аргентус возвышалась перед ними. По команде Юртана его танки разрушители рванули вперед, гремя пушками. Они нацелились на известные огневые точки на внешних стенах. Их обстрел продолжался несколько минут, прежде чем он приказал его прекратить. Юртон послал свою пехоту в дым, прежде чем он успел развеяться. Разведчики-всадники смерти доложили, что восточные ворота были взломаны. Сотни солдат в масках хлынули сквозь них, разделившись на отряды по 10 человек и рассыпавшись веером. Они пробирались по темным коридорам улья, загроможденным рухнувшими зданиями и рукотворными баррикадами. Последние они взорвали гранатами, подбрасывая в воздух мешки с песком, мотки проволоки и осколки настила. Через несколько минут они уже проникали в самые дальние секторы улья. К ним присоединились недавно построенные рагнарёки, огромные танки с квадратными башнями и огромными гусеницами. Пока с конвейеров сошли только шесть, и это было их первое полевое испытание. Они были бесхитростными, медленными, громоздкими, рассчитанными на простую сборку, но с устрашающей огневой мощью. Их боевые пушки разрывали препятствия на куски, которые затем дробились их мощными гусеницами. Они расчистили путь, по которому проследовали разрушители и командная машина Юртена. «Кто-нибудь уже обнаружил врага?» прокричал Юртон с крыжища зубами. «Пока никаких следов, сэр! Все чисто, полковник!» Пришло еще несколько ответов, все отрицательные. Некоторые от самых дальних отрядов он мог едва расслышать сквозь помехи. Этого следовало ожидать. Что за термин использовал Грилл? «Электропомехи в воздухе, ограничивающие радиус действия Вокса». Он вспомнил о ракетнице на поясе, которую взял с собой в качестве запасной системы связи. Он достал ее и выстрелил. Сигнальная ракета пронеслась по блокам над ним, преждевременно взорвавшись, ударившись в один из них и залила все вокруг ярким светом. В этом свете Улей Аргентус предстал во всей своей пыльной, заросшей паутиной ветхости. Возможно, город действительно был мертв, если бы не обитатели этих паутин. Приземистые выносливые арахниды с кроваво-красными панцирями, которых можно было заметить лишь мельком, пока они скрывались в тени. Возможно, овгуры Юртана тоже стали ненадежными из-за испорченной атмосферы. Затем пришло сообщение, которого он так ждал. «Они здесь, сэр!» Предатели появились словно бы из ниоткуда. Словно шума, поднятого захватчиками Юртана, было недостаточно, чтобы наконец воскресить призраков города. Моргая, они вылезали из каменных укрытий, выбирались из подземных туннелей, как потревоженные тараканы. Четыре, пять, шесть отрядов одновременно, а потом и больше, оказались под ударом. Юртон услышал стрельбу, слабый треск лазганов и более тяжелые выстрелы новой модели лоялистов, и нетерпеливо повернул своего водителя в сторону знакомых звуков. Фары Пегаса осветили и парализовали фигуру на дороге впереди него. Сгорбленная и тощая, она могла быть мутантом, хотя Юртен не видел никаких признаков этого. Фигура была замутана в грязные лохмотья. На ней был респиратор, закрывающий нос и рот, и пара толстых летных очков. На ней не виднелось никаких военных знаков отличия, кроме Лазгана, который фигура вскинула при виде несущегося на нее автомобиля Юртена. Предатель поднял руки. Юртен выстрелил ему в голову и заставил своего пегаса пронестись над его дергающимся телом. Свет фар машины теперь выхватывал другие снующие фигуры, бегущие в укрытие. Полковник убрал пистолет в кобуру и взялся за рукоятки встроенного в пегасе тяжелого болтера. Он переключил его на автоматический режим и по дуге в 90 градусов обстрелял землю впереди себя. Его снаряды пробивали стены, бочки и брошенные машины, находя свои цели везде, где бы они ни скрывались. Однако лента с боеприпасами стремительно поглощалась. Неохотно он отпустил спусковой крючок. Юртон чувствовал, что добился своей цели. Полковник выявил скрывающихся предателей и обратил их в бегство. Его солдаты могли расправиться с остальными. «Помните!» – инструктировал он их. Эти люди наши враги. Они враги императора. Солдаты или мирные жители, каждый из них виновен в той же мере, что и остальные. У каждого был шанс искупить свою вину, но они его упустили. Они не могут быть прощены за то, что сделали с этим некогда мирным миром. Мы не даруем им пощады. Только смерть. Звуки битвы на окраинах усилились. переговоры по воксу подсказали ему, что предатели начали перегруппировываться. Они отбивались, но их оружие было слабым по сравнению с оружием лоялистов. Их броня была ветхой по сравнению с броней верных слуг императора. Их воля была слаба, однако гнездо предателей пошло по бесчестному пути. Они активировали взрывчатку, заранее заложенную в их укрытии, надеясь сжечь нападающих вместе с собой. Юртен напряженно ждал новостей. «Они убили нашего сержанта!» – раздался дрожащий голос молодого человека, пытающегося быть храбрым. «И двум нашим солдатам нужна медицинская помощь. Но, предатели, мы насчитали восемь трупов. Я не знаю, сколько еще оказалось под завалами!» «Молодец, солдат!» – ответил полковник. «Теперь ты командуешь своим отрядом». «Я... Да, сэр. Спасибо, сэр!» «Я знаю, что ты меня не подведешь!» Справа от себя он услышал треск автоматического оружия. Болты просвистели мимо его открытой верхней части тела и отскочили от корпуса пегаса. Тепловые датчики показывают, что снайпер находится на пеленге О20, сэр, крикнул ему водитель. Повернув турель, он оказался лицом к нижним окнам возвышающегося жилого блока. Полковник дернул за крючок автоматической пусковой установки, которая выпустила сразу три снаряда. Два из них попали в торец блока, но третий пролетел сквозь пустую оконную раму, за которой он заметил движение. Полковник увидел вспышку взрыва и подумал, что, возможно, услышал крик. Прав он был или нет, но больше болты в его сторону не летели. Его губы изогнулись в триумфе. «Найди мне другую цель!» – крикнул он своему водителю. Полковник Юртен снова оказался в своей стихии. Впервые за долгое время он почувствовал, что кровь снова течет по его венам. «Мы это сделали! Мы взяли Аргентус!» Он был уверен, что спрашивал об этом раньше, но не мог вспомнить ответа. «Мы контролируем 83% его восточного сектора», – терпеливо ответил ему Грил. Предатели окопались по всему городу. Нам потребуется время, чтобы искоренить их, как мы уже обсуждали. Особенно учитывая нашу необходимость избежать больших жертв. Я был там. Он нежно улыбнулся воспоминаниям. Да, полковник Юртен, вы были там. Вы возглавляли первоначальное наступление на город, удерживаемый предателями. Почти половина территории, которую мы сейчас занимаем, была захвачена вами в те первые несколько часов. Как давно? Это было восемь месяцев назад. Восемь месяцев. Казалось, что прошло больше. В то же время казалось, что прошло совсем немного времени. Сколько времени он провел в этой ненавистной кровати с медикаментами. Сколько раз по утрам он открывал глаза, чтобы посмотреть на тот же безвкусный потолок. Каждый раз, когда он это делал, это было похоже на жест неповиновения. Юртон ненавидел чувствовать себя беспомощным. Сначала он ненавидел аппараты, окружавшие его кровать, их иглы, вонзавшиеся в его вены, самодовольно щелкали, но теперь он их почти не замечал. Он настоял на ежедневных брифингах, но с трудом улавливал в них полезную информацию. «Другие ульи? спросил он. «Молчат», – ответил Грил. «Но, возможно, ненадолго. Последние данные Сауруса указывают на повышенный уровень промышленных выбросов. Капитан Хенкель отозвал три взвода с фронта, чтобы усилить нашу оборону на случай... «Нет», – скривился Юртен. «Мы должны взять Аргенту с первыми, должны атаковать». «Мы также должны защитить то, что построили здесь», – возразил Грилл. «Поскольку мы продолжаем строить дальше. Конечно, имея больше ресурсов, мы могли бы...» «Разве я не ясно дал понять, что мы будем работать с тем, что у нас есть?» Каждый из ваших бойцов Корпуса Смерти Крига знает о ваших директивах. Каждый из моих? Прошу прощения, полковник. Так, люди называют нашу возрожденную армию. Корпус Смерти. Корпус Смерти Крига. Я слышал, что это название прижилось в их собственных рядах. Хм. Юртон не был уверен, как воспринять эту новость. Хенкель учредил новое звание квартирмейстера, чтобы управлять нашими... «Может ли Хенкель выиграть эту войну?» Резко перебил его Юртен. «Я уверен, что вы знаете, что он самый эффективный офицер», ответил Грилл. «Но сможет ли он выиграть эту войну?» «Боюсь, что нет», ответил Грилл. «Скажите мне, почему?» Механический глаз Грила зажужжал, фокусируясь на Юртене. Не в первый раз полковник задумался о том, сколько же лет техно-жрецу. Казалось, он никогда не уставал и не болел. Возможно, от его тела из плоти и крови осталось слишком мало, чтобы испытывать такую слабость. «Потому что, когда он поймет, что нужно делать, будет уже слишком поздно». Юртен вздохнул и закрыл глаза. «Мы давно решили, что эта война переживет нас обоих», – сказал Грилл. «Но это не важно. Исход будет зависеть от решений, принятых сейчас». «Я стар», – пожаловался Юртен. «Я болен. Разве не может кто-то другой взять на себя это бремя?» «Они могут», – ответил Грил. «Это также зависит от вас. Готовы ли вы отказаться от командования, позволить кому-то другому решать?» В любом споре он всегда, казалось, нащупывал слабое место Юртона. «Несколько лет назад я призывал вас подумать о долгосрочной перспективе, подготовиться к темным дням, которые, как мы знаем, должны наступить». Вы послушали меня тогда, и поэтому сейчас у нас есть преимущество перед нашими врагами. Я призываю вас, полковник, снова подумать о будущем. Я только о нем и думаю. С самого начала мы с вами понимали то, что понимали немногие другие, или, возможно, то, на что у них не хватало смелости. Мы понимали, что война на Криге станет войной на истощение. Та сторона, которая сможет эффективнее пополнять свои ресурсы, «Одержит окончательную победу! Я знаю это, Грил. «И что у нас есть более ценный ресурс, чем наши?» «Нет!» – закричал Юртен, заглушая слова, которые ему было невыносимо слышать снова. Однако на этот раз Грил не отступил. «Возможно, вы не увидите конца войны, полковник, но вы и только вы можете выиграть ее для нас. Одно ваше слово перевесит чашу весов». «Я и мои генетики займемся практическими вопросами!» «Я в этом уверен!» Голос техно-жреца внезапно ожесточился. «Твое тело подводит тебя, полковник Юрден! Пришло время сделать свой выбор! Умрешь ли ты с незавершенной работой, надеясь и молясь, что сделал достаточно, но чувствуя, что должен был сделать больше? Или ты успокоишься, зная, что обеспечил будущее для своего народа? Что ты сделал столько и даже больше, чем нужно!» Больше, чем твой император мог когда-либо сделать для вас. Полковник Юртен скончался той же ночью. Последние часы он провел в дремоте, размышляя о принятых решениях. Ему было интересно, каким его запомнит история. Героем? С такой же вероятностью его могут считать злодеем. Человеком, разрушившим мир. Его собственный мир. Ведь даже меньшее из двух зол осуждает нас в его глазах. Он знал, что это не должно его волновать. Это было высокомерие, воображать, что его репутация имеет значение. Ведь кем он все-таки был? Вряд ли человеком, ведь все, что делало его таковым, он был вынужден отдать. Он был лишь орудием в руках императора, и это было честью для него. «Когда-нибудь они увидят», — думал он, — «они посмотрят на то, что я сделал, и к чему это привело, и поймут». Возможно, не все, но некоторые когда-нибудь. Не было приведено никаких церемоний, не было объявлено дней траура. В переполненных церквях звучали искренние молитвы, но в остальном жизнь и работа, особенно работа, шла своим чередом. Это было сделано по настоянию самого Юртена. Он часто говорил, что он всего лишь один солдат, не более важный, чем любой другой. «И хотя его уже нет», – говорил голос, похожий на его, эхом разносившийся по пещерам и туннелям. «Он никогда не будет забыт, ибо он очистил наш мир от грехов и поставил нас на долгий, тяжелый путь к искуплению». О замене тоже особо не говорили. Хотя официально этот вопрос не обсуждался, никто из офицеров не счел нужным претендовать на вакантное звание полковника. Было слишком рано. Возможно, в глубине души они также считали, что проще действовать так, словно Юртан их не покидал. Просто следовать по пути, который он для них наметил. Таким образом, вся тяжесть его выбора легла бы только на его память. Никто из них не был бы виноват. Для истории они могли остаться безымянными и безликими. Теперь наш долг ясен для каждого из нас. Мы должны удвоить нашу приверженность нашему труду. Мы должны стремиться построить будущее, которое заложил для нас наш Спаситель. Благодаря нашим усилиям, Крик восстанет вновь, более сильный и верный, чем прежде. И мы, сделаем это во имя полковника Юртана и во имя императора Грилл присутствовал на своем первом за несколько месяцев совещании командования. Он был здесь только потому, что его вызвали. В противном случае он не видел в этом необходимости. У него было на что потратить свое время, а Хенкель был порядочным и уважаемым офицером. Ему не хватало силы духа своего предшественника, но кто может сказать иначе? Грилл доверял ему вести войну и одновременно следить за мелочами городского управления. Хенкель никогда не смог бы завести крик так далеко, но он был тем лидером, который смог бы вести их дальше. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. До тех пор, пока он будет в состоянии. глядел глядел стол в военной комнате. Даже здесь, даже так далеко под землей, каждый из присутствующих офицеров был в респираторной маске. Даже если бы он видел их лица, он сомневался, что узнал бы большинство из них. Никто не обращался к нему напрямую. Они обсудили перебои в снабжении своих солдат аптечками первой помощи, а адъютант зачитал положительный отчет о недавно созданном куполе гидропоники. Затем они рассмотрели сообщения с фронта. В то утро из Аргентуса выехало транспортное средство и направилось к столичному улью. Оно с визгом пронеслось по окаменевшему асфальту, пока не врезалось в блокпост и не попыталась проехать дальше по пересеченной местности, угодив в итоге в колею. Всадники смерти добили его убегающих пассажиров. Следующий, предупредил молодой лейтенант, может прорваться, или ульи могут каким-то образом восстановить контакт друг с другом. Если аура спошлет подкрепление, мы не можем рисковать, согласился капитан. Они решили вывести половину своих сил из Аргентуса и перебросить артиллерийские подразделения. Улей Аурос будет окружен. На данный момент целью будет просто сдерживание. Солдатам-лоэлистам выдадут инструменты для рытья окопов. Они должны будут подготовиться к длительной осаде. Хенкель наконец-то повернулся к своему техножрецу. Он потребовал полный отчет о его текущих проектах. Это было именно то, чего ожидал Грилл, и к чему он готовился. Магас достал из-под мантии планшет с данными и прочистил горло. В течение нескольких минут он говорил тихим размеренным тоном. Он не упустил ни одной детали, подозревая, что Хенкель уже знает большинство из них. Грилл рассказал собравшимся офицерам больше, чем им следовало знать, больше, чем они могли понять, и его откровенность ошеломила их. «Никто из вас не знал об этом?» Спросил он с притворным удивлением. «Полковник Юртан никогда не информировал вас?» «Нет, не информировал», – жестко ответил Хенкель. «Мы разговаривали всего за несколько часов до его смерти. Он, как и я, был обеспокоен будущим. Очищение отразилось и на нас. С тех пор наше население почти не изменилось. Новые рождения едва поспевают за растущим числом мутаций и смертей. Я прогнозирую, что при таких темпах в течение...» «Мы все знаем об этой проблеме», – проворчал капитан. «Тогда вы понимаете, почему полковник одобрил эту процедуру?» Офицеры обменялись встревоженными взглядами. «При всем уважении, Архимагас, – рискнул спросить один из офицеров, – как мы можем быть в этом уверены? Или даже в том, что разум полковника был, он запнулся, почувствовав себя неловко?» «Мы все знали и уважали его. Мы знаем, что полковник не принимал решений легкомысленно». «Он также был убежден, что наши страдания, наши труды должны иметь какое-то значение. Какой смысл, спрашивал он меня, восстанавливать разрушенную промышленность, производить оружие и оборудование, если может наступить время, когда некому будет их использовать? Наши дети, — всегда говорил он, — наш самый ценный ресурс!» Это заявление вызвало ропот осторожного согласия. «Утроба жизни», — продолжил Грил, — «сделает наших детей более сильными». Достаточно сильными, чтобы вернуть наш мир императору и со временем вернуться к звездам. Он обвел стол своим холодным аугметическим взглядом. И полковник Юрта надобрил это почти на последнем издыхании. Он решил взять это на свою совесть, чтобы никому другому не пришлось этого делать. И последнее, что он сказал мне перед тем, как его глаза закрылись и я в последний раз покинул его постель, было то, что это будет его последним компромиссом. После великого разлома. Невидящий глаз. Мы уверены, что опасность миновала. Губернатор планеты выглядела безупречно в своей парадной форме с рядами медалей, но ее усталые глаза выдавали напряжение последних недель. Выпадение радиоактивных осадков от атомного взрыва, объяснил генетар Адептус Механикус с ржавом плаще. В основном ограничились области Улья-Аротрон. Хотя, несомненно, небольшое количество было разнесено ветром в другие населенные пункты. Включая мой столичный улей. Последствия пока незначительны. Мименто Мори был галактическим боевым судном, приписанным корпусу Смерти Крига, украшенный внутри и снаружи их обычными мрачными изображениями. Правитель присутствовала на борту только в галалитической форме. Ее корабль находился на далекой орбите недалеко от края системы. Тем не менее, здесь было достаточно людей, чтобы заполнить коммуникационную палубу. Среди них был полковник Крига, командовавший 43-м осадным полком. Комиссар, который посвятил полковнику долгую речь, и задумчивый инквизитор Вен Бруин. Над другой трибуной висело светлое изображение хмурого лорда-генерала, чей флагман недавно вышел из варпа. «Но будут ли долгосрочные последствия?» – прорычал он сквозь белую бороду. «Нам еще предстоит узнать много нового». «Техножрец, мои люди в безопасности?» рявкнула губернатор. «Без сомнения, место взрыва должно быть закрыто на карантин», ответил Генетер. «В радиусе 9,5 километров и не менее чем на 15 лет. Никто не должен входить в зараженную зону без охраны. За ее пределами мы ожидаем заметное увеличение незначительных мутаций. Опухолей, катаракт, кожных сипей...» наряду с заболеваниями крови. Это не звучит незначительно. Такие заболевания и... будут относительно редкими, и их частота должна снижаться в течение нескольких поколений. Я бы рекомендовал, чтобы медики... Поколений? Пробормотала губернатор. Число погибших могло быть гораздо больше, хрипло сказал полковник Крига. «Возможно, вам стоит быть благодарными за эту милость». Его комиссар нарушил наступившее неловкое молчание. «Полковник имеет в виду...» «Он прав!» – рявкнул лорд-генерал. «Десять часов назад мы думали над экстерминатусом. Не говоря уже о последствиях, если бы ксеносы догадались, как можно использовать это оружие, они взорвали его у себя на глазах». «Немыслимо!» – согласился комиссар. Вен Бруин смотрел себе под ноги. Только он и полковник знали истинную причину разрушения Аратрона, и ни один из них не поделился этой информацией. В их отчетах было сказано не больше, чем нужно. Вен Бруин привык хранить секреты. Его работа в Орде требовала этого. Часто ложь была допустима, даже целесообразна, во имя великой истины. Однако он никогда не хранил секретов от самого Орда, и вина за это гноилась в его сердце. «Если император и вправду решил пощадить мой народ, — начала губернатор, — то, конечно, я благодарна ему за милость. И все же, сэр, — обратилась она непосредственно к лорду-генералу. Я задаюсь вопросом, насколько разумно рисковать жизнями людей, которые так мало осознают опасность? «Итак, теперь она раскрывает свои истинные мотивы», — подумал Вен Бруин. Он прочистил горло, требуя внимания. «Госпожа губернатор! — обратился он. Ваши люди напуганы, они растеряны, они чувствуют себя брошенными во время глобального кризиса. Самая большая опасность, с которой сталкивался ваш мир, заключается в том, что эти чувства отвернутых от императора. Ваш народ должен видеть, что вы не боитесь жить среди них. Они должны чувствовать себя защищенными. Священник Министурма попросил императора благословить души их погибших товарищей. Исполняющий обязанности их полковника зачитал имена всех погибших, хотя на это у него ушел почти час. Криговцы посещали обычные ежедневные службы. На них имена не зачитывались. Их священник, тот же самый священник, расплывчато говорил о тех, кто прошел их путь до них. Он попросил императора благословить присутствующих солдат и дать им силы идти по стопам своих погибших. «Мы будем помнить их!» Заявил он на службе у кадианцев, хотя имен было так много, что никто не смог вспомнить и малой части из них. Кригу он ничего подобного не обещал. Мименто море причалил к имперской пустотной станции. 463 кадианца спустились по погрузочным трапам. Короткий варп-прыжок дал им время на чистку и ремонт униформы, и они, как всегда, держали головы высоко. Тем не менее, в их рядах ощущалось уныние. Криговцы остались на борту, и к ним присоединились новые солдаты из учебных центров их родного мира. Они уже ждали на погрузочной площадке. Солдаты топали по проходам корабля, вливаясь в большой зал собраний. Венбруин наблюдал за ними с обзорной галереи. Их выучка была безупречной, каждый боец корпуса был в полном согласии друг с другом. Их шаги звучали идеально, в унисон, приятные вибрации расходились от них по плитам палубы. Инквизитор попытался представить, как они выглядят под своими масками. Это могли быть еще мальчишки. Однако после того, как они влились в поредевшие отряды полка, он не смог их уже отличить от старых опытных ветеранов. Полковник обратился к новоприбывшим. Он приветствовал их в рядах 43-го полка Крига. Он поздравил их с тем, что они показали себя достойно, и рассказал, как они будут вознаграждены. «Вы умрете на службе императору за грехи наших предков и в надежде на окончательное искупление для нашего мира. Ваша жизнь, каждая из наших жизней, будет иметь значение». Венбруин также должен был высадиться на станции. Он должен был пересесть на другой корабль и вернуться в ворда. Но он передумал. Воспоминание о дознавателе Ферене имело к этому самое прямое отношение. Он сидел на краю койки в своей скудной каюте, а за окнами закрывались ставни. Мементо море вот-вот должен был вернуться в варп. Инквизитор положил свой хлыст на колени. Его узлы были жесткими и темными от запекшейся крови. Вен расспросил нескольких бойцов корпуса, которые были свидетелями гибели его ученика. Все они рассказывали одно и то же. «Ксеносы прорвали нашу оборону и одолели его. Мы сражались изо всех сил, чтобы добраться до него. Увы, но мы опоздали». Никто из них не выразил особого сожаления. Да и зачем? Трое бойцов корпуса явились в каюту Вена Бруина. Он удивился, увидев их, пока они не объяснили, что их прислал полковник. Инквизитор сообщил ему о своем решении тем утром. Поскольку его наследник мертв, ему придется переждать еще некоторое время. Полковник заметил, что ему не хватает околитов-воинов. «Вы не найдете лучших кандидатов, чем в этом полку!» Без тени тщеславия заявил он. Трое новобранцев представились своими служебными номерами. Венбруин просил подобрать опытных воинов, но не слишком. Он не хотел, чтобы они были готовы к смерти. Он проинструктировал Троицу об их обязанностях, которые сводились к тому, чтобы сохранять его жизнь. Он подозревал, что они будут действовать ограниченнее, чем им хотелось бы. Вен Бруин останется в составе Корпуса Смерти Крига. Поэтому его обязанности, скорее всего, будут легкими, поскольку в их составе будет мало еретиков, которых нужно будет выслеживать и разоблачать. В его возрасте это вполне устраивало. В то же время он будет служить полезной цели – И это тоже было ему необходимо. Ему нужно было сосредоточиться на своих сожалениях. Более того, говорил он себе, Кригу тоже кто-то нужен. Кто-то, кто видит их такими, какие они есть, и поймет их ценность для императора. Кто-то, кто не позволит другим, даже членам Орда, задавать слишком много вопросов. Кто-то, кто будет хранить их секреты. В течение полутора недель сержант Реник только и делала, что спала. К своему сожалению, она пропустила поминальную службу. С военного корабля ее перевели в медицинский отсек на пустотные станции, а затем, примерно через три дня, в лазарет другого корабля, на другую пахнущую антисептиком койку с драными простынями. Ее самый большой страх сбылся, потери полка были столь огромны, что его официально расформировали. Кадианского 432-го полка больше не существовало, его гордая история более ничего не значила. Его остатки были поглощены 179-м Кадианским. «Знаешь», — сказал ей один из пациентов с напускной веселостью, «официально битва за улья считается победой». Независимо от этого, она будет нести позор этого поражения до конца своей службы. Конечно, она все равно будет нести службу. Пусть орки и уничтожили себя на одной маленькой планете, но война в системе Октарий продолжалась. Реник не знала, куда они направляются и сколько времени займет путешествие. Но к его концу она намеревалась привести себя в боевую форму. Ее нога, которой уделялось должное внимание, хорошо заживала. Ожоги, полученные во время черного дождя, были более стойкими. Они загнивали каждый раз, когда ей меняли повязки, но они не замедляли ее движение. Сержанта больше беспокоила тошнота, нарастающая в желудке. «Это просто реакция на события, через которые я прошла», – говорила она себе. Когда ее спрашивали о самочувствии, она не уделяла этому внимания. Сержант ела как можно больше и скрывала приступы головокружения. Реник добралась до брифинг-зала. Ее представили новому отряду, старый был расформирован. Она с трудом запомнила их имена. Сержант чувствовала, что должна что-то им сказать, вдохновить их. «Я молюсь, чтобы куда нас не послали, там окажутся орки, нам нужно сравнять счет». Ей было интересно, что они думают, глядя на нее. Они выходили на орбиту другого мира. Командир 179-го обрисовал их миссию. Хотя сержант и находилась среди новых лиц, она чувствовала, что вернулась в знакомое окружение. Их направили на Агромир, где возник еретический культ. Культисты захватили космопорт, блокировав экспорт жизненно важных продуктов питания на сотни имперских планет. Они также передавали астропатический сигнал флоту тиранидов. Еретики приглашали ксеносов прибыть в их мир и поглотить его. Реник ощутила отвращение. Разве мало чудовищ оскверняли галактику, чтобы ее собственный вид, люди, поддался слабости? Это было похоже на отвлечение от ее истинной цели. В конце концов, долг сержанта оставался неизменным. Она должна была очистить мир от врагов императора, уничтожить непохожих, сохранять имперский кордон, держать линию. Ее десантному кораблю пришлось сесть в поле, а его посадочные ракеты сожгли поле пшеницы, которой хватило бы, чтобы кормить город в течение недели. Это была жесткая посадка, от которой у Реник скрутила живот, и ей пришлось подавить рвоту. Она отмахнулась от беспокойства своих новых товарищей по отряду. «У нас есть работа, которую нужно выполнить». Воздух снаружи был прохладным и свежим, что вселяло надежду. Реник могла видеть серебристый купол космопорта на севере, всего в нескольких километрах от нее, и еще больше кораблей, спускающихся с неба за ним. Через несколько минут ее рота уже двигалась к этому куполу. их артиллерийские подразделения выдвинулись вперед и привели в действие свои орудия. Кадианские танки «Лемон Рус» не обладали такой огневой мощью, как губительные клинки Крига, но у них был больший радиус действия, а космопорт, по сравнению с «Аротроном», имел лишь слабое укрепление. В длинных окнах мелькали дула, пули отскакивали от бронированных корпусов, но когда снаряды пробивали стены космопорта, его защитники бежали со своих позиций. Им не хватало кровожадности орков. Не успела Реника помниться, как оказалось среди солдат, вливающихся в космопорт со всех сторон. Она заметила мелькающие рваные черные одеяния, когда культисты разбегались перед ними в воющем, скрежещущем ужасе. Некоторые пытались сдаться, падая на колени со сцепленными в мольбе руками. Их расстреливали без промедления. Огонь по мере появления целей! прорычал Реник. Смелостью императора мы зачистим этот жалкий мятеж к закату!» Приятно было вспомнить, за что ударные войска ее мира получили свое название. Порт имел утилитарную конструкцию, изобилующую голыми каменными стенами и грубыми углами. На вершине полузакрытой квадратной лестницы Реник заметила развивающийся плащ. Она повела свой отряд вверх по ней, преодолевая по три ступеньки за раз. Сержант успела подняться уже наполовину половину лестницы, когда на нее нахлынуло неприятное воспоминание. Она вспомнила, как вела свой отряд, предыдущий отряд, в незнакомую местность, как отчаянно сражалась на мощеном дворе. Но в тот раз с ними был император. Когда Реник пробежала последний крутой поворот, ее ноги внезапно подкосились. Она оцарапала руки и колени о твердые каменные ступени и сглотнула желчь. Смутившись, она поднялась на ноги, но мир закружился вокруг нее. «Потеряла чертову опору!» – пробормотала она солдатам, стоявшим позади. Сержант продолжила подъем неловкой шатающейся походкой, держась одной рукой за перила лестницы. Реник вышла на выложенный камнем проход. Звуки шагов эхом отдавались вокруг нее. Она укрылась за квадратным столбом из бетона, когда лазерные лучи ударили по его углам. Остальная часть отряда оказалась зажата на вершине лестницы, и, похоже, никто еще не поднялся по ней. «Во имя императора сложите оружие и выходите на открытое пространство!» – потребовала она. «Отринь своего императора!» – ответил ей хриплый голос. «Твой император и все вы – лишь мясо, которое он когда-то породил, подчиняясь воле звездных богов!» – зашипел другой голос. Культисты тоже скрывались за колоннами. Реник не могла попасть ни в одного из них. С нижнего уровня доносилась стрельба и крики. У нее чесался палец. Она связалась с товарищами позади себя. Прикройте меня на три, два, один! Она нырнула за колонну справа от нее. Над ее головой вспыхнул новый шквал лазерных лучей. Задыхаясь, она добралась до цели и с новой точки обзора увидела пару скрывающихся фигур в черных балахонах и выстрелила в них. Теперь она также имела некоторое представление о местонахождении остальных культистов. Я считаю, что здесь около дюжины, передала она по воксу. Сейчас на два меньше. Их можно было бы выкурить осколочной гранатой, подумала она. Когда ее пальцы сомкнулись вокруг одной из них, сержант заметила нечто, что заставило ее замереть от ужаса. В колонне возле ее головы был прилеплен пучок коричневой ленты. Под ней виднелись очертания гладкой круглой формы. Взрывчатка. Теперь, когда она осмотрелась, она увидела похожие заряды, прикрепленные к столбам вокруг нее. «Не поднимайтесь, они заминировали этот этаж!» «И я попала в очередную ловушку», — подумала она. По крайней мере, на этот раз я одна. Но не только жизнь Реник оказалась в опасности. Если этот уровень обрушится, многие из тех, кто сражался внизу, окажутся погребены. Времени на то, чтобы предупредить их, не было. Как только культисты поймут, что их ждет поражение, а до этого оставались считанные секунды, они приведут в действие свою взрывчатку. Если только кто-нибудь не остановит их, а остановить их могла только одна женщина. Она переключила свой лазган в автоматический режим. В животе снова булькнула, но новая, холодная решимость укрепила ее, и сержант поборола это чувство. «Все равно мои дни сочтены», — подумала она. Сержант достаточно долго отрицала правду. «Иначе зачем император послал меня сюда, если не для того, чтобы моя смерть что-то значила? Одна жизнь, уже угасающая, ради потенциально сотен других». Реник заговорила в свою комбусину следуйте за мной сержант реник нет больше никаких слов подумала она сержант реник тяжело сглотнула она сделала вдох и вышла из укрытия Реник бросилась на врага со всех ног лазган пылал когда она водила им по дуге культисты были явно ошеломлены ее смелостью по крайней мере, двое упали, прежде чем остальные успели опомниться, чтобы нанести ответный удар. А когда они его сделали, большинство их выстрелов прошли мимо цели, поскольку они ожидали, что она попытается увернуться от них. Большинство их выстрелов, но не все. Одна пуля помяла ее левый нагрудник, что было похоже на удар в плечо. Другая пробила правое предплечье, но адреналин заглушил боль. В голове снова промелькнуло воспоминание о дворе и всаднике Крига, атакующем орка на байке. «Смелый», — сказала она тогда, но при этом задумалась. Может, все-таки она имела в виду безрассудный? В конце концов, была ли хоть какая-то разница? «Бесстрашный», — решила Реник, оглядываясь назад. Храбрость — это действовать перед лицом страха, и икадианцы по праву гордились этой чертой. Но Криговцы, казалось, вообще не испытывали страха. Ей казалось, что теперь она это понимает. Теперь ей нечего было терять, ничто не имело значения. Она чувствовала, что ей больше нечего бояться. Впереди она увидела горбатую фигуру с крючковатым носом и растрепанными волосами, и, конечно же, облаченную в черное. На губах культиста застыла усмешка, а его слезящиеся глаза расширились, когда он понял, что она не собирается падать, что она собирается добраться до него. Ее взгляд остановился на его поднятой руке, пальцы которой сомкнулись вокруг молотообразного устройства, которое должно быть и было детонатором. Большой палец с тупым ногтем загибался к спусковому крючку. Реник навалилась на него всем своим весом и придавила этот иссохший мешок с костями к земле. Тем не менее, он боролся словно одержимый. Возможно, так оно и было. Она попыталась удержать его коленями, схватив обеими руками за скелетообразное запястье. Сержант несколько раз ударила костяшками пальцев о бетон, пока пальцы не свело судорогой. Детонатор вылетел из рук еретика. Сержант наступила на его тощее, извивающееся тело, отчаянно пытаясь добраться до устройства. Реник задела коленом нос культиста и почувствовала, как тот сломался. Она бросилась к детонатору, защищая его. Мгновение спустя на ее спину упали два тела. У нее перехватило дыхание, когда лезвия ножей вонзились ей в ребра. Сержант попыталась сбросить себя нападавших, но ее силы быстро угасали. Теперь все зависело от ее отряда, нового, неиспытанного отряда, но они были кадианцами, и она знала, что они не подведут ее. Они набросились на отвлеченных врагов, уничтожив большинство из них за несколько секунд. Двое из четырех солдат упали в процессе. Реник не знала, были ли они мертвы или только ранены. Одного из сидевших на ней культистов оттащили в сторону, а другой повалился на нее с прожженной лазером шеей. Реник прижимала детонатор к животу, пока кровь утекала вместе с ее жизнью, растекаясь вокруг нее темно-красной лужей. Рядом с ней присел солдат, вызывая по Воксу медицинскую помощь. Она хотела сказать ему «позаботься о других, меня не спасти», но она не могла пошевелить ртом, чтобы произнести эти слова. Реник думала, что должна была ощутить страх, но чувствовала только гордость. «Должно быть, моя жизнь чего-то стоит», — сказала она себе, «если мне позволили обменять ее на несколько других. Разве не в этом и была цель моей жизни?» «Криговцы все время были правы», — подумала сержант Реник. «Они видели это яснее, чем любой из нас. В жизни — война, в смерти — мир, в жизни — позор, в смерти...» полковник Крига сидел на командном троне своего лендера Аквила. Его пилот выполнял обычные предполетные проверки. С минуты на минуту его попросят приготовиться к старту. А пока в кое то веки он остался наедине со своими мыслями. Эти мысли, как и всегда, были его собственными, но, скорее всего, они возвращали его к последней битве на равнине к востоку от Аратрона. Рука полковника опустилась во внутренний карман его плаща. Он достал небольшую обсидиановую шкатулку, обмотанную пурпурной лентой. Полковник развязал ленту с почти благоговейной нежностью. Он откинул крышку шкатулки. Внутри, под слоем пурпурного бархата, лежали фрагменты старой пожелтевшей кости. Полковник получил их во время своего первого боевого задания, когда был новичком в корпусе. Тогда он и представить не мог, что проживет так долго, не говоря уже о том, чтобы дослужиться до своего нынешнего звания. Они были засунуты под настил в вонючем, грязном окопе, окутанном ядовито-зеленым газом. Полковник не знал, чьи это были кости, что делало их идеальными для его цели. Многие из его людей носили с собой такие косницы. Это можно было истолковать как небольшой жест неповиновения или даже как идолопоклонство. В худшем случае, кто-то мог назвать это богохульством. В лучшем случае это означало, что даже в самом сердце их регламентированной цивилизации сохранилось ядро чувств. Как офицер, полковник не считал, что должен поощрять подобную практику. Как человек, он находил в этом утешение. Полковник закрыл шкатулку и завязал ленточку. Он прижал ее к сердцу, позволяя ей подниматься и опускаться с его грудью, когда он делал глубокие вдохи. «Мы не забываем», – пробормотал про себя. полковник. 43-й полк Крига был быстро возвращен в строй. Очередной корабль упал на другой имперский мир. Очередное нашествие со звезд. На этот раз это был крейсер Эклипс льдари, влезших в беды Октариуса и усугубивших их по непонятным собственным причинам. Последнее сообщение от сопровождения, перехваченное постом прослушивания, было беспорядочным и кратким. на борту была обнаружена какая то угроза вероятно тиранидской породы неизвестно была ли эта угроза нейтрализована корабль упал в бесплодном горном районе в тысячи километров от ближайшего города улья. для роя тиранидов это было совсем не расстояние. насколько можно было судить в нем еще ничего не шевелилось. криговцам приказали окружить корабль и уничтожить все что из него появится. Будь то тираниды, эльдары или какой-то нечестивый гибрид этих двух видов. Это был очень рискованный план. Наихудшим сценарием был рой тиранидов, набросившийся на потенциально тысячу альдари. Ни один полк астромилитарум не мог надеяться противостоять такой силе. Поэтому криговцы не должны были приближаться к кораблю. Они не должны были разворошить гнездо, как выразился один лорд-генерал. Была надежда, что им на помощь можно будет выделить силы гвардии Ворона или Саламандр, если удастся отвлечь их от выполнения жизненно важных миссий в глубине системы. Когда-нибудь. Бойцы Корпуса Смерти окружили безмолвную тушу крейсера Альдари. Они погружали свои инструменты для рытья траншей в холодную твердую землю. Никто из них, будь то новобранец или ветеран, не беспокоился о том, что шансы были не в их сторону. Их и раньше ждала неудача. Если смерть была их конечной целью, то какая разница, произойдет она здесь или на следующем поле боя, или на последующем? Лишь бы они умерли достойно и с какой-то целью, лишь бы искупили свою вину. Вскоре тишина нарушилась. Огромные, крылатые, нечестивые ужасы набросились на сотрясателей Крига, проносясь над их окопами. Они впивались в свою человеческую добычу когтями, рвали ее зубами. Их гнилая плоть пульсировала и превращалась во все мыслимые виды оружия. Выдвинувшиеся биопушки выплевывали паразитические организмы, которые проникали сквозь броню и пожирали своих жертв изнутри. Воздух стал густым от выделения удушливых спор, но эта опасность нисколько не мешала бойцам корпуса в масках. Они встретили нападавших, заклятых врагов своего императора, со всей силой своей армии. с каждым оружием в своем арсенале и до последнего вздоха в своем теле. Они ни разу не колебались, не сомневались в своем долге, и многие члены Корпуса Смерти Крига умерли благородной смертью в тот день. Но еще больше, гораздо больше из них осталось в живых. «Теперь вам все известно». Вен -Бруин сел обратно на свой трон. Он откинул край своей черной капотеновой шляпы и помассировал уставшие глаза. На столе перед ним светился глазок диктофона, единственного свидетеля признания инквизитора. Он оставил запись вместе со своими личными вещами. После его смерти, и не раньше, его околиты позаботятся о том, чтобы она попала к нужным людям ворда Еретикус. Осталось совсем немного. Он не чувствовал в себе сил уже много лет. Вен Бруин потерял счет вечерам, когда сидел здесь, окунувшись в этот свет, и подбирая слова, чтобы выразить свои самые глубоко запрятанные мысли. Слова, правильные слова были важны. Он еще не нашел их. «Я спас мир», – сказал он вслух. «Мы спасли мир», – поправил он себя. «Потому что у меня не хватило сил принять это решение в одиночку. Тем не менее, мир был спасен. Мир, который хотя и не лишен проблем, как и любой другой мир, продолжает процветать на службе у императора. И многие скажут, что я потерял свою душу в процессе. Но разве это не та цена, которую стоит заплатить? Хотя потеря одной души может стать причиной для скорби, но не перевесит ли она миллиарды, в свое время миллиардами и миллиардами потенциально спасенных? Добрыми и верными делами многих, кто в противном случае умер бы или никогда не родился. А со временем, возможно, даже та единственная душа получит искупление». Венбруин наклонился вперед, хмуро глядя на свет. «Я задаю этот вопрос вам, ибо император знает, что я сам долго размышлял над ним. Вопрос, который, как я полагаю, проникает в самое сердце того, кто мы есть и во что верим. Вопрос, воплощением которого является никто иной, как знаменитый корпус смерти Крига». Много лет назад один человек с Крига, верный и добросовестный, столкнулся с дилеммой, схожей с моей. Он был храбрее меня, ибо его жертва была больше, и все же он сделал свой выбор в одиночку, и по сей день его имя почитается потомками. Крик во всем следует примеру полковника Юртона. Когда перед нами встал тот же выбор, что и перед ним, он глубоко вздохнул, задержал дыхание на некоторое время, а затем выдохнул. «В скольких битвах, на скольких мирах участвовал Корпус Смерти?» – размышлял он. «Сколько еретиков, мутантов и ксеносов они уничтожили! Сколько людей живет сегодня под светом Императора благодаря им!» «Криговцы ищут искупления, но за что? За грехи своих предков, говорят они, за председателя и его совет, за те заблудшие души, которые сбились с пути! Но как же их герой, их спаситель? Что с Юртеном?» И что, если уж на то пошло, с ними самими? Винбруин сделал долгую паузу. Он налил себе стаканом осека и сделал из него глоток. Он так долго ждал, прежде чем заговорить обо всем этом. Возможно, слишком долго. Единственный человек, знавший его секрет, полковник Крига, который способствовал его миссии в Аратроне и который был убит в бою три месяца спустя. С тех пор его сменили еще четверо или больше. Трудно было отличить одного от другого. Он вернулся на свое место. «Я служил с Криговцами, жил с ними 13 лет, и все равно мне кажется, что я их почти не знаю. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о своем происхождении. Полагаю, вы знаете об этом столько же, сколько и я, не больше, чем отметила инквизитор Ларет тысячелетия назад». «Давным-давно...» Перед его мысленным взором возникло лицо дознавателя Фэррона, изображенное с привычной хмуростью. Венбруин обучал его, воспитывал, но так и не смог помочь понять. «Возможно, пришло время вернуться к этому вопросу», – согласился он. «Возможно, время уже пришло. Это, конечно, ваша прерогатива, и, возможно, если предоставить свежую информацию, заключение высших лордов будет несколько иным». Но я спрашиваю вас, призываю подумать, кто выиграет от этой инквизиции. В лучшем случае криговцы согласятся с вашими суждениями о них, что вы знаете волю императора лучше, чем их спаситель, и они добровольно пойдут на виселицу. В худшем случае вы разожжете войну, которая может длиться поколениями. В любом случае мы потеряем бесценный ресурс. Когда нам кажется, что наши враги превосходят нас числом, пополняя свои силы быстрее, чем мы могли себе представить, тогда он решил не продолжать эту мысль. «Подумайте об этом», – предложил Венбруин. «Криговцы хорошо осведомлены о, скажем так, нетрадиционной практике их мира, и это еще один источник позора для них. Это одна из причин, по которой они так мало ценят свои жизни». Они считают свои недостойные души справедливым обменом на спасение многих других. Можно сказать, что криговцы берут наши грехи на себя. Он подумал об одиноком солдате в маске, неподвижно стоящем в центре подземной камеры. Поэтому остальные из нас, если нам очень повезет, если на то будет воля императора, не запятнают свои руки. Мой вывод совпадает с выводом инквизитора Ларет. Хотя со времени ее расследования прошли века, я все равно считаю, что ничего особо не изменилось. Я считаю, хотя это и противоречит всему, что я когда-либо знал, всему, за что выступает наш Орда, что некоторые секреты должны быть скрыты даже от наших глаз. Полковник Юртен был солдатом императора, его вера была тем, что его определяло, и он создал свой народ по своему образу и подобию. Корпус смерти Крига – это то, что создал сам Империум. Можно сказать, что они его неизбежный продукт и его чистейшее проявление. И мы нуждаемся в них. Поэтому есть вопросы, которые никогда не следует задавать им, и ответы, которые мы никогда не должны слышать, чтобы они не раскрыли то, что мы не хотим видеть в себе. Я пришел к заключению, что вся наша философия держится на этой тонкой нити. Вен Бруин не мог уснуть. Пиктограмма лежала на столике у его кровати. Слова, которые он произнес в нее, слова, которые составят его наследие, кружились в его голове. Завтра он, скорее всего, сотрет их и начнет все заново. Он всегда так делал. Инквизитор откинул простыни, спустил босые ноги на холодный пол и вышел в соседнюю комнату. Он потянулся за прибором. Вен Бруин подумал, что сначала посмотрит свой собственный отчет, возможно, сделает заметки о том, как его можно улучшить. Вместо этого он открыл заднюю крышку диктофона и вынул кристалл памяти. На его место он вставил другой, копию записи, хранящуюся в самом глубоком хранилище его орда. Частичная копия. Он отметил руны на панели управления диктофона и из его внутренностей снова вспыхнул свет. На этот раз он слился в фигуру высокой, суровой беловолосой женщины. Она была облачена в древние силовые доспехи, украшенные печатями чистоты. Хотя на самом деле ее не было, а был лишь полупрозрачный образ, он все равно, через пропасть веков, чувствовал на себе осуждающий взгляд инквизитора Ларет. Венбруин снова отметил руны управления. Образ Лоретт прыгал и мерцал, пока он искал цитату, чтобы вдохновиться. Инквизитор хотел еще раз услышать о ее визите на Криг, но он знал, что этот раздел ее отчета подвергся самой строгой цензуре. Он остановился на ее рассказе о первой встрече с людьми Крига. «Планета была мертва», – произнесло изображение Ларет. «Каждое сканирование подтверждало это. Как могло случиться, что корабль только что…» Вен -Бруин перемотал вперед. «Не обнаружило никаких деформаций в позах людей Крига. И все же, что-то в них…» Он перемотал. «Удивительная причина скрывать от нас свои лица. Я предположила, что, возможно, они боялись, что мы...» Изображение снова ускорилось. «Как вас зовут?» – спросила я его. Венбруин позволил записи продолжаться. «Полковник Крига слегка наклонил голову. Он выглядел так, словно не понял вопроса. Это только придало мне решимости, что на этот раз я не потерплю его уклонений». Я пристально смотрела на него. Я надеялась, что мои глаза произведут на него впечатление, хотя я и не могла видеть его глаз. И, наконец, он дал мне ответ. Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, это единственный ответ, которого мне следовало ожидать. «Меня зовут», — медленно ответил мне полковник Крига, словно он только что сам это осознал. Юртен. 949 М40. Возрождение. Планета не была мертва. Не совсем. Еще нет. Просто случилось так, что ее кремировали и похоронили. Ее изрытая поверхность была припорошена серым пеплом. Она была завалена мотками колючей проволоки, стрелянными гильзами и проржавевшими тушами некогда гордых танков и орудийных платформ. Это был пепел вековых войн. Пепел также вихрился вокруг сухих костей, лишенных одежды и оставленных гнить там, где они упали. Небо было таким же серым, как и земля. Остовы городов Ульев торчали на горизонте, пепел клубился вокруг их разрушенных шпилей. Оставшиеся источники воды были черными и застывшими. Крик находился в безжалостных тисках зимы, которая длилась уже полтысячелетия и не подавала признаков ослабления. Ядерная зима. И все же откуда-то с этой проклятой пустоши донесся вызывающий гулкий звук. Ударная дробь орудий. Они били по стенам одного из разрушенных ульев. Они продолжали свой натиск в течение нескольких минут, а отголоски их грома стихали еще несколько минут. Тем временем в траншеях, пересекавших планету, словно в старых узловатых шрамах, началось движение. Сотни мелких, темных, безликих фигур вылезли из своих блиндажей. Прижимая оружие к груди, они быстро продвигались вперед с почти сверхъестественной тишиной. За городскими стенами едва различимые фигуры сместились, и град выстрелов встретил безликих солдат. Хотя десятки из них были уничтожены в считанные секунды, остальные продолжали пробиваться через бурю. Они пробивались сквозь бреши в стенах. Они отбросили обороняющихся артиллеристов от пушек и набросились на них с ружьями и ножами. Однако на разрушенных окраинах притаились подкрепления, ожидая в засаде. Они обошли нападавших, и началась рукопашная схватка, в которой обе стороны сражались с дикой точностью. Ни одна из сторон не уступала другой, хотя обе были облачены в одинаковую форму. Темные костюмы, тяжелые плащи, шлемы с шипами и темные маски-респираторы. Битва закончилась внезапно по какому-то неуловимому сигналу. Нападающие защитники отошли друг от друга и опустили оружие. Раненым с обеих сторон была оказана медицинская помощь, причем некоторым из них теми самыми солдатами, которые нанесли им раны. С мертвых снимали все многоразовое снаряжение. Из окопов вышла небольшая группа пожилых мужчин с заплатками на плечах и, должно быть, отдала еще более незаметные приказы, потому что обе группировки бойцов корпуса выстроились перед ульем вместе, вытянувшись по стойке смирно. Офицер обратился к ним, оценив их усилия. Они могли бы быть сильнее, быстрее, выносливее, сказал он им. Они могли бы больше стараться. Однако в целом они справились с поставленной задачей, и хотя некоторые погибли, главное, что никто из них не дрогнул. Они прошли испытание. Пока офицер говорил, его неожиданно отвлекли. Он услышал позади себя гул двигателя и повернулся, чтобы увидеть, как серое небо рассекает пылающий свет». Он задержал на нем взгляд, никогда прежде не видя такого зрелища. Не видели его и бойцы корпуса смерти Крига. Мало кто из них вообще видел небо до сегодняшнего дня. Но они знали, что лучше не поднимать головы, чтобы посмотреть. «Сегодня нам выпала честь», – сказал им офицер. «Стать свидетелями написания новой страницы в нашей истории. Бог-император человечества услышал нашу скромную просьбу и послал своих слуг осмотреть все, что мы здесь построили». «Этот шаттл везет нашего командира, который поприветствует нас. Если мы пройдем это испытание, то нас признают достойными, и вы станете одними из первых солдат за 500 лет, за более чем 50 поколений, которые улетят из этого заблудшего мира, чтобы сражаться и умереть на службе ему». Если бойцов корпуса его одушевила такая перспектива, или же наоборот испугала, то они не подали виду. Должно быть, для них, кто провел свою короткую жизнь под искусственным светом, это было необычным представлением. Тем не менее, одна среда, вероятно, мало чем отличалась от других для тех, кто был изолирован от нее. И все же они были выращены, чтобы служить одной цели, а здесь уже не осталось врагов, которых они могли покорить. Предатели наконец-то побеждены! Слава императору! Гражданская война на Криге закончилась четыре месяца назад, когда последние предатели, державшиеся под ульем Аурус, были кремированы в своем бункере. «Мы вырезали раковую опухоль из сердца Крига. Это только начало!» Голос и звук с приемника стал музыкой их жизни. Его слова навсегда отдавались эхом в их ушах. Они знали его лучше, чем голоса своих матерей, если они вообще их помнили. Считалось, что этот голос принадлежал самому полковнику Юртену, который обращался к ним через века. Подарив Кригу будущее, он заранее записал речи для всех дней, которые, как он знал, еще наступят. «Крик спасен!» – неоднократно повторяли бойцам корпуса. Но теперь пришло время снова заглянуть за пределы нашего мира. Есть и другие миры, охваченные еретиками, мутантами, мерзкими ксеносами, и каждый из них должен пройти чистку. Еще есть миры, должны быть миры, которые все еще сопротивляются этой мерзости, держащие оборону против нее. Миры, взявшие в руки оружие во имя Императора. Они, вероятнее всего, забыли, что когда-то Крик сражался вместе с ними. Если они вообще помнят наше имя, то скорее всего как имя, запятнанное слабостью и неудачей. Пришло время изменить это, чтобы Крик снова сражался за Императора. Мы уже одержали для него великую победу в войне, которую лучшие из его генералов считали проигранной. Мы показали, что трудом, верой и самопожертвованием можно добиться всего. Теперь мы должны донести это послание до остальной галактики. Пришло время наверстать упущенные годы и искупить деяния наших мироломных братьев. Мы выиграли битву за наш мир. Это было послание, к которому голос возвращался чаще, чем к какому-либо другому. И бойцы корпуса никогда не думали подвергать его сомнению, почитая говорящего выше всех остальных, кроме одного. Теперь мы сражаемся за наши души. Шаттл скрылся из виду, поглощенный облаками из серого дыма. «Мы проведем учение вновь», – распорядился старший офицер. «На этот раз вы поменяетесь местами. И тогда, если наши имперские гости посмотрят на нас со своих могучих кораблей, если их авгуры достанут до нас, они увидят армию дисциплинированных, преданных делу воинов. Они увидят, на что мы готовы». Бойцы корпуса высыпали наружу, каблуки их сапог в совершенном унисоне вздымали облака пепла. Половина вернулась на окраину Улья, а остальные топали обратно к окопам. Они проверяли свое оружие. От величественных, но древних тяжелых пушек на позициях до лазганов, которые недавно сошли с заводских линий, но уже были потертыми и тусклыми от использования. Они заряжали снаряды и вставляли новые силовые блоки. Они проверяли показания своих дыхательных аппаратов и убедились, что их шланги надежно закреплены. И они ждали. Они ждали приказа от своих офицеров, которые вернулись в свои блиндажи за линией фронта. Этот приказ, как и предыдущий, пришел по каналу ближнего радиуса действия, и едва он был произнесен, как корпус смерти Крига начал действовать. Снова загрохотали пушки сотрясателей, хотя от почти ничего не осталось. Они направили свой огонь на лающее оружие позади них, и за несколько минут с близкого расстояния вывели из строя половину из них. Затем последовал второй приказ – «наступать», и снова по пустоши загрохотали солдаты в масках. И снова в руинах завязался бой, и снова многие из сражающихся были убиты. «Некоторые из вас умрут раньше, чем другие», – говорил им голос. «Некоторые никогда не увидят врага. Это не повод для сожаления». Никто из вас, никто из нас не доживет до нашей окончательной победы, но каждая отданная жизнь делает нас сильнее. Каждая жертва имеет значение. Наши жизни стоят не больше, чем того пожелает император. В жизни нам всем есть за что стыдиться. Искупление достигается смертью. И вот они сражались. Они сражались за все, чего они стоили, как велели их лидеры, как они всегда сражались и всегда будут сражаться, ибо что им еще оставалось? Они сражались, потому что верили, что им нечего терять. Им не за что было жить и было за что умирать. Они сражались, и звуки их битвы разносились по серым пустошам их опустошенного, облученного мира, и никто больше не мог их услышать». Мира, который не знал мира уже 500 лет и никогда больше не узнает. Мира, само имя которого означало войну.